Фрэнсис Вилмотт меняет фронт. Приблизительно в это же время Фрэнсис Вилмотт опустился на стул в зале отеля «Космополис». Но тот, чьи же выпрямился в центре комнаты, скользя по паркету, отступая, поворачиваясь и сгибаясь в объятиях человека с лицом, похожим на маску, танцевала та, от которой он... Верный Флэр и Майклу решил бежать в Париж. Судьба, судьба. Ибо, конечно, он не мог знать, что по вечерам она часто приходит сюда танцевать. Она и ее партнер танцевали безупречно. Фрэнсис Уилмот, любивший танцы, понимал, что видит зрелище исключительно. Когда они остановились в двух шагах от него, он медленно произнес. «Это было красиво». «А, здравствуйте, мистер Уилмонт». «Как она знает его фамилию?» «Казалось бы, в этот момент ему следовало продемонстрировать свою преданность Флер». Но она опустилась на стул рядом с ним. «Итак, вчера вечером вы сочли меня предательницей?» «Да». «Почему?» «Потому что я слышу, как вы назвали хозяйку дома. Выскочкой». марджи Феррер усмехнулась. «Дорогой мой, хорошо было бы, если бы люди не давали своим друзьям худших прозвищ. Я не хотела чтобы...» «Слышали вы или тот старик со страшным подбородком?» «Это ее отец», — серьезно сказал Фрэнсис Уилмотт. «Вы его оскорбили?» «Ну что ж, сожалею». Теплая рука без перчатки коснулась его руки. От этого прикосновения по руке Фрэнсиса Уилмотта словно пробежал ток. «Вы танцуете?» Да, но с вами я бы не осмелился. Нет, нет, пойдемте, пойдемте. У Фрэнсиса выломота закружилась голова, а затем он и сам закружился в танце. Вы танцуете лучше, чем англичане, если не говорить о профессионалах, сказала она. Губы ее были на расстоянии шести дюймов от его лица. Горжусь вашей похвалой, мэм. Разве вы не знаете, как меня зовут? Или вы всегда называете женщин мэм? Это очень мило. Конечно, я знаю ваше имя и знаю, где вы живете. Сегодня в четыре часа утра я был в нескольких шагах от вашего дома. Что вы там делали? Мне хотелось быть поближе к вам. Марджери Феррер сказала, словно размышляя вслух. Никогда еще мне не приходилось слышать такой галантной фразы. Приходите ко мне завтра пить чай. Поворачиваясь, пятис, проделывая все па, Фрэнсис Вилмот медленно проговорил Я должен ехать в Париж. Не бойтесь, я вам зла не причиню. Я не боюсь, но... Ну, так значит, я вас жду. И, перейдя к партнеру с лицом похожим на маску, она оглянулась на него через плечо. Фрэнсис свой вычерл лоб. Удивительное событие, окончательно поколебавшее его представление об англичанах, как о натянутых чопорных людях. Если бы он не знал, что она дочь лорда, он принял бы ее за американку. Быть может, она еще раз пригласит его танцевать. Но она вышла, не взглянув на него. Всякий типичный современный молодой человек возгордился бы,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 Удивился. Энн была не такая. Впрочем, возможно, что выйдя 19 лет за первого молодого человека, сделавшего ей предложение, она просто не успела развернуться. На следующее утро он получил записку фляжа. Дальше идти некуда. Куда?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 Он горел желанием защитить ее от обвинения в том, что дальше идти некуда. Он понимал, что не подобает говорить с Флер о ее враге, но все же это было лучше, чем молчать. Итак, он повернул на Саутск, Флер, и позвонил. Флер пила чай в гостиной. «О, вы еще в Париже, как мило! Чаю хотите?» «Я уже пил», — краснее ответил Фрэнсис Уэлмотт. «Пил у нее». Флер широко раскрыла глаза. «О, -о, -о, -о, -о — воскликнула она со смехом, — как интересно! «Где же она вас подцепила?» Фрэнсис Уэлмотт не совсем понял смысл этой фразы, но почувствовал в ней что-то оскорбительное. Вчера она была на танцах в том отеле, где я остановился. Она изумительно танцует. И вообще она, она изумительная женщина. Пожалуйста, объясните мне, что вы имели в виду, когда писали «дальше идти некуда»? А вы мне объясните, что это за перемена фронта? Фрэнсис Вэлмотт улыбнулся. «Вы были так добры ко мне, и мне хочется, чтобы вы с ней помирились». Конечно, она не думала того, что тогда сказала. «В самом деле? Она что, сама вам это сообщила?» «Не совсем. Она не хотела, чтобы мы услышали ее слова. Вот это она сказала, да?» Он смотрел на ее улыбающееся лицо и, быть может, смутно сознавал что дело не так просто, как ему кажется. Но он был молод, к тому же американец, и не верил, что его желание помирить их неосуществимо. Мне так тяжело думать, что вы с ней в ссоре. Может быть, вы согласитесь встретиться с ней у меня в отеле и пожать ей руку? Флер окинула его взглядом с головы до ног. «Мне кажется, в вас есть французская кровь, не правда ли?» «Да, моя бабка была француженка, а во мне французской крови больше. Знаете ли, французы не из тех, кто легко прощают И они не убеждают себя верить в то, во что хотят верить. Фрэнсис Уилмот встал. В голосе его послышались властные нотки. Вы мне объясните эту фразу в вашем письме. Дорогой мой, конечно, я имела в виду, что она достигла предела совершенства. Ну, разве вы этого не засвидетельствуете фрэнсис умат понял что его высмеивают плохо разбираясь в своих чувствах он направился к двери прощайте сказал он вряд ли вы когда-нибудь захотите меня видеть прощайте сказала фляр грустный Недоумевающий, он вышел еще острее, чувствуя свое одиночество. Не было в этом городе никого, кто бы ему помог. Все здесь запутано, сложно. Люди говорят не то, что думают. А его богиня так же загадочна и причудлива, как и все остальные. Нет-нет, еще более загадочна. Ибо какое ему дело до остальных?»